Глава 16 Я стояла рядом и не понимала, как правильней отреагировать на эту сцену. Конечно, правильнее было бы отойти и не мешать влюбленным. Но дело было в том, что мой локоть так и не отпустили, продолжая прижимать к себе с такой силой, словно я готова была в любой момент сорваться с места и убежать. Согласна? первую секунду мелькнула подобная мысль. «Но нет, не хочу таким образом показывать, что данная встреча оказалась для меня неожиданной и очень неприятной. Лучше уж постою, подожду и посмотрю, что же будет дальше». Повисшая на шее безопасника девушка, та самая Оливия, по всей видимости, прижалась к мужчине ещё ближе и коснулась его губ в легком поцелуе. Хотя нет, постаралась коснуться так как Элбан резко отвернулся, чем вызвал недоумение в карих глазах, а когда сбросил руки девушки со своей шеи, вообще ввел ее в ступор, что она отшатнулась. «Не стоит набрасываться на меня, Оливия. По-моему, мы это уже обсуждали». Жестко отчеканил безопасник, оставаясь на месте и стараясь даже не смотреть на изумленную девушку. Так это все-таки Оливия, та самая девушка, о которой говорил Элбан с нахальным парнем. Интересно. И она, значит, невеста главы отдела безопасности. Очень интересно. Я перевела взгляд на девушку и еще раз осмотрела. Красивая. Даже очень. Молодая, скорее всего, ровесница того парня Брэндона. И очень на него похожа. Может, они и близнецы? Высокая, фигуристая, с правильными чертами идеального лица, длинными светлыми волосами, в которых словно затесался лучик солнца и большими открытыми карими глазами по цвету, напоминающими молочный шоколад. Очень красивая и действительно хорошо подходила на роль спутницы жизни, по крайней мере, внешне. Белое лёгкое платье в пол с золотой вышивкой делало ее похожей на ангела или на сошедшую с небес богиню. Придраться было абсолютно не к чему. На ее фоне невольно ощутила себя невзрачной, маленькой и какой-то серой хотя никогда не страдала подобными комплексами. Удивление девушка быстро смогла сменить на ласковое выражение личика, словно ничего только что не было, и тут же снова прильнула к мужчине, но уже более осторожно, лишь проводя тонкими пальчиками по мускулистой груди. — Я не набрасываюсь, — промурлыкала она интимно. — Я лишь хочу поприветствовать своего жениха. — Ого, жениха, значит? Неприятно. Я постаралась высвободить руку, чтобы отойти и не мешать влюблённым. Но не тут-то было. Элбон жал мой локоть еще сильнее, хотя, казалось, куда уж сильнее, и потянул ближе, буквально поставив рядом не только с собой, но и с Оливией. Девушка недовольно на меня покосилась, но тут же отвернулась, продолжая делать вид, словно меня тут и вовсе нет. От тебя давно не было никаких вестей. Я уж думала, что ты забыл меня, мой милый. Томно прошелестела девушка, а я заметила, что на нас с любопытством смотрели уже более десятка человек, включая нахального Брэндона. «Может, зайдёшь к нам сегодня на ужин? Вся моя семья будет тебе только рада». «У меня сейчас нет ни времени, ни желания заходить к тебе, Оливия», — сухо ответил мужчина, смотря словно бы сквозь нее, — «а также обсуждать наши отношения, которых нет». После нелестных слов девушка вспыхнула и посмотрела на меня с недовольным прищуром, словно оценивая мои шансы, а поняв, что я явно проигрываю на ее фоне, снова улыбнулась, хотя уже не так радужно. «Отношений, может, и нет, всему свое время». Она снова провела пальчиком по груди мужчины, двигаясь теперь выше, к лицу. «Но как твоя невеста...» Я очень соскучилась и хотела бы провести с тобой немного времени, Элби». Она уже дошла почти до границы татуировки, когда произнесла имя безопасника в таком искаженном варианте, после которого я еле сдержала смешок, несмотря на напряжённую обстановку и дикое желание уйти отсюда подальше. А Элбон скривился и отшатнулся, словно боялся обжечься. «Повторяю еще раз» если с первого раза ты не поняла». Отчеканивая каждое слово, проговорил мужчина. «Никуда приходить я не собираюсь. Обсуждать отношения не намерен. Проводить время с тобой тоже, по той простой причине, что никакой невестой ты мне не являешься. Я, конечно, не имела понятия, какие у этих двоих отношения, но это был удар ниже пояса, тем более в прилюдном месте». Оливия, безусловно, мне не понравилась, и никакого сочувствия к ней испытывать не обязательно. Но сейчас мне было ее даже немного жаль. Эту реплику слышали по меньшей мере десять человек, возможно, и больше. А учитывая, что Элбан тут фигура загадочная и в какой-то степени популярная, а о его личной жизни, скорее всего, мало что известно, то сплетни к вечеру будут ползти по всему авердану «Помолвка не была расторгнута!» Девушка повысила голос и отшатнулась, привлекая к себе еще больше внимания. «Я все еще официально являюсь твоей невестой, и ты обязан проводить со мной время». «Хорошо». Тихо и, как мне показалось, зловеще, ответил Элбан, переведя взгляд вспыхнувший глаз на взволнованную, но мигом притихшую девушку. «Раз ты так настаиваешь...» то я приду сегодня к твоей семье поговорить и окончательно поставить точку в данном вопросе. — Точку? — тихо переспросила девушка. — Именно. Раз уж помолвка еще не была официально расторгнута, то сегодня я исправлю это досадное недоразумение. Больше ничего не говоря, Элбан потянул меня в сторону выхода из кафе, где уже разве что только ленивый не пялился в нашу сторону, жадно ловя каждое слово. «Это все из-за нее? Из-за этой простушки? Ты применял меня на эту серую мышь?» Донеслось в спину обидчивое и визгливое послание, на которое Элбон не обратил никакого внимания, продолжая свой путь к выходу, словно надвигающийся шторм. «Тебя это не касается», — бросил напоследок и вышел на залитую солнцем улицу. «Я это так не оставлю, запомни, Элбон, ты еще пожалеешь о своих словах». Донеслось нам вслед. Но в ту же минуту мужчина открыл портал прямо посреди улицы и молча шагнул внутрь, утягивая меня за собой. Все же статус начальника безопасности имеет свои несомненные плюсы. Например, спокойный переход личным, а не общественным порталом в любом месте, где бы ты ни находился. Даже если для всех остальных оно считается закрытым. Странно, но Элбон перенес нас не прямо в свой кабинет, из которого, собственно, мы и отправились перекусить, а ко входу в генеральный штаб. На что шел расчет? На то, что не посмею вырваться на глазах у всего штаба? Или что ко времени, когда мы доберемся до кабинета, я поостыну? То, что у меня сейчас бушевал настоящий шторм в груди, можно было догадаться и без слов, стоило лишь взглянуть на мои глаза, которые по цвету сейчас как раз и напоминали стихию. Видимо, именно поэтому Элбан и не стал ничего говорить вообще, и молча повел меня снова по бесчисленным коридорам. Моего мнения, естественно, никто спрашивать не спешил, как и отпускать из стального захвата. Так же, как и спросить, хочу ли я вообще сейчас возвращаться в штаб, или предпочла бы вернуться в свою комнату, закрыться и никого не видеть. Меня просто вели по коридорам, молча и безоговорочно. Правда, теперь за локоть не держали а переместили руку на плечо, чтобы я не выглядела, как арестованная. Уже через минуту я поняла, на что шел расчет не переноситься прямо в кабинет. Просто через каждые пару метров главу безопасности останавливали для какого-нибудь важного донесения или рапорта, который мне тоже, по воле случая, приходилось слушать. Тут были донесения как о ходе расследования о пропаже девушек, так и о других, не менее важных делах и с молчаливого одобрения начальника мне тоже приходилось во все вникать. Первые пару раз я хотела вырваться и отойти, чтобы не мешать людям разговаривать, но меня самым наглым образом припечатали обратно к стальному телу, так что даже возразить толком не получалось. Поэтому после нескольких неудачных попыток сбежать от этого типа, я поджала губы и просто шла рядом. Некоторые докладчики недоуменно на меня посматривали, намекая, что мое присутствие, их, мягко сказать, удивляет, но под нетерпящим возражением взглядом начальника все же начинали докладывать. Расчет оказался верным. К тому моменту, как мы все же добрались до кабинета Элбана, я хоть немного, но успокоилась. Правда, на контакт идти все еще не спешила. И как только дверь за нами захлопнулась, я, наконец, смогла вырваться и отойти на довольно большое расстояние, к окну. «Ну, просто если отойти дальше, то я бы уже оказалась в спальне, а туда мне сейчас точно не хотелось заходить». «Арвин, значит, у тебя есть невеста». Бесцеремонно перебила мужчину, причем не вопросом, а утверждением. «Арвин, почему ты мне не сказал?» Я перестала рассматривать пейзаж за окном и повернулась к Элбану, который так и продолжал стоять у дверей, словно не решаясь подойти ближе. «Решил завести интрижку перед свадьбой? Поиграть и бросить?» «Прекрати. Я никогда бы так не поступил». Он сделал шаг по направлению ко мне, но я отшатнулась, поэтому мужчина тоже остановился. Это была очень давняя договоренность наших родителей. Помолвка действительно имела место быть, но не в традициях моего мира, а просто на словах. Оливия на тот момент еще училась в академии, Поэтому ни о какой официальной помолвке или отношениях речи идти не могло. «Как складно!» Я невесело усмехнулась. «Раньше не мог, но сейчас-то что тебя останавливает?» «Ты». Вроде бы простой и очень понятный ответ, но... «Но...» Я тебя не останавливаю. Я для тебя никто. Просто знакомая. Причем случайная. И не нужно сейчас брать меня в расчет. Все равно через три недели вернусь домой, И ты обо мне забудешь. Старалась говорить спокойно, и вроде бы даже получалось, а вот в душе у меня бушевал настоящий ураган, грозившийся захлестнуть с головой. Все мои эмоции снова отражались в глазах, поэтому во время речи старалась не смотреть на безопасника. Так будет проще. К тому же у меня ведь тоже есть жених. Продолжила чуть более громко и снова отвернулась к окну. И после этой поездки Я все равно вернусь к нему. Так что все в порядке. Кто бы знал, в каком порядке у меня сейчас были мысли и чувства. Да я взреветь хотела от боли, от обиды, от несправедливости, но старалась держаться. Элбан ведь мне действительно ничего не обещал. Слов громких не говорил. Он просто свел меня с ума одним своим присутствием, только и всего. Пока стояла спиной к нему, не заметила, как мужчина подошел совсем близко от неожиданности вздрогнула. «Ави». Мужчина положил руки на мои плечи, но я дернулась, и ощущение прикосновения тут же пропало. Я не давал согласия на свадьбу. Не давал согласия на этот союз. Да, родители наших семей договорились, что, возможно, в будущем мы сойдемся, Но в любом случае решение остается за мной, а я своего согласия давать не собираюсь. Я не люблю Оливию и не собираюсь быть с ней. Можешь спросить у Энфиса, он не соврет. Тихий, вкрадчивый и такой родной голос сейчас словно ножом по сердцу полосовал. Я хотела ему верить, очень хотела, но не могла себе больше позволить такой роскоши, как доверие. Уже один раз обманули, не договорили, хватит. Поэтому я молчала, лишь еле заметно покачала головой, но и это не ускользнуло от зоркого взора главы отдела. Арвин. Мужчина снова сжал за плечи, отчего я вновь дернулась, но меня не отпустили, а жали сильнее, не давая вырваться. «Ави, ты...» Мужчина снова осёкся, шумно выдохнул и прислонился к моим волосам, заговорив еще тише. «Я постоянно о тебе думаю. Днем, вечером, ночью, постоянно. Ты не выходишь у меня из головы ни на мгновенье, словно...» Я никогда ни о ком столько не думал, не хотел видеть, касаться. Меня тянет к тебе, словно мы связаны. От такого признания, сказанного тихим, словно интимным шепотом, все внутри перевернулось. Боги, как же я хотела, чтобы это сейчас оказалось правдой. Но правду я совсем недавно увидела своими глазами. Красивую такую, длинноволосую и блондинистую. Спасибо, хватило. Как-то все это слишком быстро для такого недолгого знакомства. Тихо и недоверчиво проговорила в окно. Тем не менее, так оно и есть. Меня тоже к нему тянуло. Сильно. Очень сильно. Словно я наконец увидела того человека, которого подсознательно искала всю жизнь. Однако возможно, что это просто мое разыгравшееся воображение от недавних жарких ласк. Ведь раньше со мной ничего подобного никогда не было. Никто еще не зажигал в моей груди подобных чувств. Поэтому это мог быть обман. Иллюзия увлеченности, а не любовь. Я не хочу напирать, не хочу на тебя давить, но я сказал правду. Между мной и Оливией не было и не будет ничего общего. Для меня важна ты, Арвин. Не бросайтесь громкими словами, лорд деверт Немного суховато ответила. Ваша личная жизнь. Меня никоим образом не касается. И если с разбором дел о пропаже девушек мы закончили, то я бы хотела отдохнуть, если вы не возражаете. Больно, очень больно было все это говорить, словно сама себя сейчас раскалённой плетью била и намеренно перешла на официальное обращение. Но, как ни странно, это подействовало. Меня отпустили и даже отступили на шаг. Тело сразу обдало потоком холодного воздуха, и я отчетливо поняла, что мне не хватает объятий Элбана. Поняла, но, наверное, так будет лучше. «Хорошо. Тогда я отведу тебя домой». Так же тихо сказал безопасник, открывая портал и подавая мне руку, в которую я положила ладонь, и уже через мгновение оказалась у дома в ансгарде. Элбан передал меня безопасником, дежурившему дома, буквально с рук на руки, и молча ушел порталом обратно, лишь мазнув по мне странным взглядом. Уж не знаю, показалось мне или нет, но перед тем, как портал закрылся, я услышала «Я не отступлю».